Глава 12. Джон Картер исчез. Расставшись с женой, я сразу пошел в здание лаборатории, чтобы увидеться с Расставасом. Мы с женой решили, что ей следует оставаться там же в течение нескольких дней, чтобы не возбудить подозрение Эймада. Я решил исценировать поиски так, чтобы ее сумел найти кто-нибудь другой. Однако я должен был быть где-нибудь поблизости, чтобы предотвратить крушение наших планов. Первый, кого я увидел в лаборатории, был Тунган. Увидев меня, он впал в ярость. — Я же предупреждал тебя, чтобы ты не попадался мне на глаза! — закричал он. — Ты хочешь попасть в инсцениратор? Я показал ему свою эмблему, которую он не заметил. — Ты можешь послать Адвара Джедака в инсцениратор? — ехидно спросил я. — Ты два А почему нет? Но ты же только хромат. А кроме этого и Адвар. Я сам могу послать тебя в резервуар, но я не собираюсь этого делать. У меня твое тело, так что мы должны быть друзьями. Что ты на это скажешь? Хорошо, согласился он, но я не могу понять, как ты смог стать Адваром, с таким и уродливым телом не забывай что все это было твоим напомнил я и кроме того не забывай что кроме тела и лица нужен еще ум если хочешь продвинуться дальше и все же я не могу понять почему тебя хармада выбрали на должность адвара они меня у которого такое Красивое тело и лицо. Ладно, не в этом дело. Я пришел сюда не за тем, чтобы обсуждать это. Я назначен главным в здании лаборатории и хочу поговорить с Дотар Соэтом. Ты знаешь, где он? Нет, он исчез тогда же, когда исчез, рассталось. Новый удар. Джон Картер исчез. Но, подумав, я пришел к выводу, что это возвращает мне надежду. Если они оба исчезли, и никто не знает, где они, вполне возможно, что они и нашли способ бежать. А я был уверен, что Джон Картер не оставит меня. Если он бежал, то вернется. Он не бросит меня в этом чудовищном обличии. У тебя нет предположений, где они могут быть? — Может, их разрубили или бросили в резервуар, — сказал Тунган. Некоторые из Хармадов отбились от рук, и Раставос угрожал отправить их на переработку. Возможно, чтобы спасти себя, они опередили его. «Я иду в кабинет Расставаса», — сказал я. В кабинете все было так же, как всегда. Никаких следов борьбы, никаких признаков, указывающих на причину исчезновения. Я ничего не мог понять. Когда их видели в последний раз? Около трех недель назад. Один из хормадов видел их выходящими из подвала. Не знаю, зачем они туда спускались. Туда никто не ходит с тех пор, как там перестали держать пленников. Подвалы обыскали? Да, но там ничего не нашли. Подожди здесь, сказал я. Мне нужно было пройти в лабораторию и убедиться, что мое тело на месте, но я не хотел, чтобы Тунган заподозрил что-нибудь, увидев его. Конечно, он далеко не мудрец, но не надо иметь слишком много ума, чтобы задуматься, куда же делся мозг Вордая. Я знал, где Ростава спрятал ключи от малой лаборатории. Быстро открыв ее, я вошел. Моё тело исчезло. Колени у меня подогнулись, и я рухнул на скамью. Теперь потеряны все мои надежды завоевать Джанай. Совершенно очевидно, что она откажется быть моей, раз у меня такое уродливое тело и страшное лицо. Ни одна женщина в мире не согласится принадлежать такому уроду, как я. Наконец я взял себя в руки и подошел к столу, где когда-то лежало мое тело. Казалось, все осталось по-старому, за исключением того, что сосуд с моей кровью исчез. Может быть, Расставос вложил чей-то мозг в мое тело? не он не мог сделать этого без согласия Джона Картера. И если Джон Картер согласился с этим, значит, для этого были самые серьезные причины. Например, они нашли возможность бежать, Но это нужно было делать немедленно. Тогда, конечно, они приняли решение пересадить чей-нибудь мозг в мое тело и взяв его с собой, чтобы исключить возможность его уничтожения. Но это были только мои предположения. Пока я сидел и размышлял, Я вспомнил, что рассталось, написал что-то на листке бумаги, и прикрепил к столу, где лежало мое тело. Я решил посмотреть, что там написано. Может быть, там найдется ключ к тайне. Но, подойдя к столу, я обнаружил, что этот листок тоже исчез. Но на его месте был прикреплен другой с двумя цифрами 317. что они означали. По моему мнению, ничего. Я вернулся в кабинет и приказал Тонгану сопровождать меня при обходе лаборатории. Как идут дела с тех пор, как исчез ротавас? Происходит что-то непонятное, ответил он. Но никто не знает, что делать. Когда мы пришли к первому резервару, я Понял, что имеет в виду Тунган. Все обстояло как нельзя хуже. Весь пол был завален остатками чудовищ, которые должны были быть уничтожены. И эти остатки жили. Ноги пытались идти, руки хватали все, до чего могли дотянуться. Головы катались по полу, что-то крича. Я подозвал к себе дежурного офицера. Что все это значит? Почему никто не уничтожает их? Кто ты такой, чтобы задавать мне вопросы, Хармат? Я показал ему на эмблему, и он сразу утих. Отвечай на мои вопросы, — приказал я. Никто, кроме Ростоваса, не знает, как их загружать и в какой резервуар. Тогда отправляйте все в инсцениратор, а пока Роставос не вернется, сжигайте все бесполезное. — Что-то неладное творится с резервуаром номер четыре, — сказал офицер. — Может, ты сходишь и посмотришь? Когда я подошел к четвертому резервуару, моим глазам представилось нечто ужасное. Видимо, что-то произошло с культурой клеток, и вместо хормадов формировалась сплошная живая плоть. Она переваливалась через край резервуара и выкатывалась на пол. Различные внешние и внутренние органы человека росли на этой плоти без всякой связи. «Нога там, рука здесь, голова где-то еще». и все головы непрерывно кричали и изрыгали проклятия Сцена была ужасающая. — Мы пытались что-нибудь сделать, — сказал офицер. — Но когда мы пытались уничтожать, вплоть руки хватали нас, а головы кусали. Даже хармады боятся подойти к ней, хотя обычно не боятся ничего. Что же говорить о людях? Я согласился с ним. Честно говоря, я понятия не имел, что делать. Я не мог подойти к резервуару, чтобы остановить выливающуюся плоть. А без хармадов, которые боятся приблизиться, уничтожение этой плоти невозможно. «Закройте двери и окна», — приказал я. «Со временем плоть сожрет себя или подохнет от голода». Но когда я выходил из комнаты, то увидел, как одна из голов откусила кусок плоти, из которой выросла, да вряд ли она подохнет от голода. Все это настолько взволновало меня, что я долго не мог отделаться от мыслей, что же происходит там, за закрытыми дверями и окнами. Несколько дней я приводил в порядок лаборатории. И успел в этом. Правда, лишь благодаря тому, что никто не знал, как готовить питательную смесь для культуры клеток. По мере того, как резервуары опустошались, производство хормадов стало падать. Это меня чрезвычайно радовало. Скоро они совсем прекратят формироваться. Оставалось только желать, чтобы Рассталас не вернулся и не возобновил свою деятельность. Если бы ни одно обстоятельство, без Рассталаса никто не вернет мне тело. Все это время я не посещал Джанай, боясь, как бы ее убежище не отыскали шпионы Эймана. Но, наконец, я решил, что пришло время найти ее. Я пошел к Эйману и сказал, что все мои попытки найти жена в городе не увенчались успехом, поэтому я прошу разрешения на тщательный обыск дворца. — Если ты что-то найдешь, — сказал он, — то только ее труп. Она не могла покинуть дворец. Я думаю, ты согласишься со мной, что невозможно женщине покинуть дворец и не вызвать подозрений у стражи. Но почему ты думаешь, что она мертва? Люди не могут жить без воды и пищи. А я уверен, что если бы кто-то таскал для нее пищу, это было бы замечено. Ищи, тор дур -бар. «Твоей награда, если это можно так назвать, будет труп Джанай!» Что-то в выражении его лица, тоне его голоса, насторожило меня. «Это полуулыбка коварная, самоудовлетворенная!» «Что это значит? Может, он нашел Джанай и убил ее?» Беспокойство охватило меня. В моем мозгу возникали самые страшные картины. Мне хотелось тут же броситься в убежище Джинай, чтобы узнать всю правду, но благоразумие взяло верх и организовал поисковые отряды. Каждый отряд был направлен в определенную часть дворца, чтобы там были обысканы каждая комната, каждый закоулок. Сам я Пошел с отрядом, который должен был обыскать ту часть дворца, где пряталась Джанай. Этим отрядом командовал Ситор. Я не стал направлять отряд прямо в убежище Джанай, но потом мы приблизились к этой комнате, сердце мое стучало, как колокол. Мы вошли в первую комнату. — Ее здесь нет, — сказал я. «Но вот еще дверь!» — сказал Ситор и подошел к ней. «Вероятно, еще одна кладовая!» — сказал я, выражая крайнее безразличие, хотя внутри у меня все дрожало. «Она заперта! Заперта с той стороны! Это подозрительно!» Я шагнул вперед и позвал. «Джанай!» Ответа не было. Сердце у меня сжалось. «Джанай!» — повторил я. «Ее там нет!» — сказал Ситор. «Однако, чтобы убедиться, нужно взломать дверь». «Да, ломай». Он послал за инструментами, хармады принесли их и приступили к работе. Когда панели стали трещать, из комнаты послышался голос Джанай. «Я открою!» Мы услышали звук отодвигающегося замка, и затем дверь распахнулась. Мое сердце дрогнуло от радости, когда я увидел ее на пороге, живую и здоровую. «Что вам нужно?» — спросила она. «Я должен доставить тебя к Эймаду, Джадаку», — сказал Ситор. «Я готов?» Она даже не взглянула на меня. Может, она решила, что быть джедарой не так уж плохо? Она много дней обдумывала положение, а я не приходил к ней. Может, теперь она переменила свое намерение? Я мог понять ее, ведь искушение слишком велико. А что мог предложить ей вор Дай? Разумеется, не которую женщины хотят иметь прежде всего.